Глава 3. 2 октября 1998 года, 8 часов 41 минута. Марк подождал, пока Мариам отойдёт подальше, затем наклонился к прислонённому к стул рюкзаку, порылся в нём и достал небольшую квадратную коробочку, завёрнутую в серебряную бумагу. С днём рождения, Мили, весело сказал он и протянул девушке подарок. Эмили посмотрела на него с притворным негодованием. Хватит, Марк, сердито произнесла она. За последнюю неделю ты поздравляешь меня уже в третий раз. Хотя прекрасно знаешь, что мне ничего не нужно. Открой. Эмилинахмурилась и развернула упаковку. В коробочке лежало серебряное украшение причудливой формы крест. На концах нижней и боковых перекладин ромбики. Наверху Большой круг, увенчанный короной. Эмили достала крест. Марк-то с ума сошёл. Это туарегский крест. Вроде бы существует 21 их разновидность. В каждом городе Сахары своя. Этот крест из Агадеса. Тебе нравится? Ну, конечно, нравится, но Марк не дал ей договорить. По преданию, оконечности креста представляют собой четыре стороны света. Тот, кто дарит другому такой крест, преподносит ему в дар весь мир. Я уже слышала эту легенду, тихо ответила Эмили. Дарю тебе все четыре стороны света, потому что мне не донос знать, где ты умрёшь. Марк не сдержал смущённой улыбки. Разумеется, Эмили отлично разбирается в туарегских крестах, так и в прочем и во всём остальном. Они немного помолчали. Эмили протянула руку к чашке Марк механически сделал тоже. Его пальцы скользнули вперёд в надежде соприкоснуться с пальцами Эмили, но замерли на полпути, и рука бессильно опустилась на стол. У Эмили на безымянном пальце красовалось кольцо. Золотое кольцо тонкой работы со светлым сапфиром, великолепное старинное украшение, без сомнения, ценной в целое состояние. Марк видел его в первый раз. В душе поднялась волна ревности, затуманившая взор. Так случалось всякий раз, когда сямили происходило что-то, о чём он не знал и что заставляло его почувствовать, что между ними пропасть. Это это кольцо, с трудом выдавил он: "Это твоё?" "Нет, не моё. Украла сегодня утром в ювелирном на Вандомской площади". Марк ничего не сказал. У него дёргалось веко. По сравнению с этим кольцом, туарегский крест, стоивший ему трёх ночных дежурств плюс выходные в отделе связи с клиентами компании France Telecom, где он подрабатывал, выглядел дешёвой побрякушкой. Но ну да, Лили уже убрала подаренное ему африканское украшение назад в футляр, антикварное кольцо и не подумала снять с пальца. Он через силу глотнул кофе и пробормотал: "Откуда у тебя Кто это подарил на день рождения? Эмили медленно опустила глаза. В каком-то смысле, да. Долго объяснять. Красивое, правда? Чуть помолчав, она добавила: "Я всё тебе расскажу. Не злись. И вообще не бери в голову. Кольцо и ерунда". Она накрыла его руку своей. "Не бери в голову кольцо". ерунда Эти слова привели Марка в смятение Что она хотела ему сказать Лили сегодня утром выглядела ужасно как будто не спала всю ночь но пыталась ему улыбаться по привычке подливая себе в кофе немного воды И вдруг словно решившись вскинула голову и посмотрела на него Во взгляде что-то блеснуло Отпила немного из чашки сунула руку в сумку и достала светло-зелёную общую тетрадь Держи, сказала она, протягивая тетрадь-марку. Я тоже хочу сделать тебе подарок. Марка окатила новые волны тревоги. Что это? Записки Грандьюка, быстро ответила Эмили. Он принёс мне её позавчера, на второй день после моего дня рождения. Вернее, не принёс, а положил в почтовый ящик или попросил кого-то положить. Я нашла её утром. Марка осторожно потрогал тетрадь. У него опять задёрглась века. Тетрадь "Записки Грандьюка". Теперь он понял. Эмили провела последние двое суток за чтением этой тетради. Результаты 18-летнего расследования, которое вёл этот сумасшедший частный сыщик. Целая жизнь. Жизнь Эмили день в день. Ничего себе подарочек на день рождения. Марк вглядывался в лицо Эмилии, пытаясь угадать, о чём она думает. Что она обнаружила в этой тетради? Какую истину нашла себе новую личность, обрела спокойствие или не нашла ничего? Одни вопросы без ответов. Но лицо Эмилии оставалось непроницаемым. В эту игру её не переиграешь. Так ни в чём не бывало, подливала воду себе в чашку, словно исполняя привычный ритуал, и пила маленькими глотками. Так видишь, Марк, в конце концов он мне её отдал, как и обещал. Подарил мне правду в честь моего вступления во взрослую жизнь. Эмилира смеялась, скорее нервно, чем непринуждённо. Маркус всё не решался взять в руки тетрадь. Ну и не выдержал он. Что он там пишет в этой тетради? Что-нибудь важное? Ты ты теперь знаешь? Эмили его будто и не слышала. Демонстративно отвернувшись, она изучала взглядом площадь перед университетом, заполнявшуюся студентами. "Знаю что?" Марк испустил вздох отчаяния. "Знаешь, за что этому проклятому сыщику столько лет платили деньги? Знаешь, кто ты на самом деле, Лили? Кто ты?" Эти слова рвались из него, но он не осмелился произнести их. Эмили Россина покручивала кольцо Её точно окутало облаком равнодушной усталости. Тревога Марка волновала её меньше всего. Теперь твоя очередь, Марк. Ты тоже должен прочитать эту тетрадь. Мысли в голове беспорядочно метались. Он даже чуть было не забыл про странное кольцо, невесть откуда появившееся на руке Емили. Кто его подарил? Когда? Зачем? Марк увидел, как она подталкивает к нему тетрадь, и услышал свой собственный голос. Хорошо, Стрекозка, я её прочту, эту чёртову тетрадь. Чуть поколебавшись, спросил: "Ты как? Нормально?" "Конечно, всё в порядке". Эмили поднесла к губам чашку и заставила себя сделать глоток. "Какое там в порядке?" В ней явно что-то стряслось. Скорее всего, что-то узнала из тетради Грандьюка. Узнала, кто она такая? А записку он не приложил? Я имею в виду, к тетради. Нет? Да и зачем? Там и так всё написано. И сам прочти. Будет лучше, если ты прочтёшь сам. А где сейчас Грандюк? С взглядами Лиза туманился, словно знание, которым она обладала, было столь ужасно, что у неё язык не поворачивался его озвучить. Она, не отрываясь, смотрела на часы. Тебе что, пора бежать? встрепенулся Марк. Да? У меня утром нет лекций, а у тебя есть. В 10:00 Европейское конституционное право. А потом семинар у молодого доравания Грандена. Так что я пошла, Марк. Марк скривился. Ты куда? Эмили вылила в чашку остатки воды, медленно выпила и подняла на Марка усталый взгляд. Затем наклонилась к сумке и почти тотчас снова выпрямилась. У меня У меня есть для тебя ещё один подарок. И протянула ему завёрнутый в подарочную бумагу предмет размером чуть больше спичечного коробка. Марк застыл. Его охватило предчувствие несчастья. Эмили вела себя до ужаса неестественно, изображала веселье, прикидывалась беззаботной. "Но «Ну, только сейчас не открывай", попросила его Эмили. "Откроешь после того, как я уйду. Не раньше, чем через час. Обещай. Учти" Я тебе доверяю. Представь, что мы играем в прятки. Ты должен дать мне время спрятаться. Закрой глаза и сосчитай, ну, допустим, до 1000. Похоже, Эмили собрала в кулак остатки самообладания, чтобы превратить свою просьбу в шутливую игру. Но Марка её потуги не обманули. "Обещаешь?" настойчиво спросила Эмили. Марк смиренно кивнул. Их взгляды встретились. Первая не выдержала и моргнула Эмили. Поище меня надуешь. Я тебя знаю. Ты упрям как осёл. Не успею я выйти за дверь, как ты бросишься открывать подарок. Марк не стал с ней спорить. Эмили подняла свою красивую руку. Опять это проклятое кольцо. Марьям, хозяйка бара, словно только и ждала приглашения. В долю секунды она оказалась возле стола, за которым сидели Марк и Эмили. Марьям, я хочу поручить тебе одно важное дело. Вот, возьми это. Отдашь Марку ровно через час и ни минуты раньше. Он будет тебя уговаривать, попытается подкупить или запугать, но ты не поддавайся. Кстати, проследи, пожалуйста, чтобы через час он отправился на лекцию. Аудитория Б318. И пусть не опаздывает. Марьям взяла маленький пакет. Марьям, я тебе доверяю. Что я оставалась? Эмили встала, сунула в сумку футляр с ту орехским крестом и чмокнула Марка в щёку или в крайшек губ нарочно что ли, чтобы подразнить Марьям. Эмили толкнула стеклянную дверь бара Ленин и исчезла, смешавшись на площади с толпой студентов. Была и нет. Дверь за ней закрылась. Марьям сжала в ладони пакет. Разумеется, она сделает, как просила Эмили, хотя эта игра совсем ей не нравится. За долгие годы Мариам насмотрелась на влюблённые парочки в ссоре. Если девушка решила бросить парня, она чего только не придумает. Диву даёшься, какая у девчонок богатая фантазия. И Эмили из их числа. От всей этой сцены замилю несло фальшью. Эмили сбежала, оставив в подарок для Марка больше всего напоминавший мину замедленного действия. Как только Марк её отпустил, хороший он парень, Но до чего наивный. Прям так они пришла ни к какому выводу относительно того, кем ему приходилась эта девушка сестрой, женой, любовницей или просто подругой. Она по-прежнему не понимала, что их связывает, но точно знала, что задумала Эмили. Порвать эту связь.